Глава восьмая. Слежка. Город окружал ее, г о б е л е н м ы с л е й и з а м ы с л о в сеть энергетических дорог, поселение Н Нью-Йорк один из плавающих островов, в которых в океанах перенаселенной планеты тысячи, саринка жизни над темными глубинами. Когда к а м е л я прилетела на землю, то могла выбрать любое другое место, в море или на континенте. Но Н.Н. Йорк напрашивался сам собой. Именно здесь в 2 5 6 7 году приземлился первый о с е н с к и й миссионерский корабль. Здесь было центральное представительство церкви а к ю т л и к с а на Земле, дворец ее э м и н е н ц и и д о с т а т о ч т и м и ш е й Майавены. Тут находилось несколько освенских храмов и пара заведений, где можно было достать с у р р я традиционную одежду, предметы для ритуалов, свитки и чай. Был тут и университет, с а м о й с т а р о й к а ф е д р ы о с е и с т и к и в Солнечной системе, что со всем перечисленным выше было связано. Чего еще желать? Естественным образом тут обосновалось большинство океан, которые по какой-то причине задержались на Земле, и в течение последних сорока лет вдоль Северо-Южного шоссе возник целый о с е н с к и й квартал, притянувшийся от моря на севере до самого центра. до люксовых офисных зданий Н.Нью-Йоркского Даунтауна. Быть о с я а н и н о м на земле не стыдно. к а м е л е могла т в е р д и т ь каждому, что хочет жить среди своих, и не добавлять, что как раз она, будучи на земле в изгнании, имеет причины этих своих избегать. Она могла это т в е р д и т ь и себе. На самом деле она выбирала Н.Нью-Йорк не потому, что здесь было множество о к е а н а несмотря на это. У нее была личная причина, которая привела ее сюда с неотвратимостью судьбы, и держал ее здесь эти четыре года как раскаленная решетка клетки. Ее прошлое здесь, прошлое, адская тюрьма. Казалось бы, не было ничего проще, чем купить билет и уехать на противоположный конец мира, сбежать куда-нибудь, где она не будет чувствовать это пламя. Но Камёля не могла так просто выпустить из поля зрения то, что было центром её вселенной, и ничего не мог изменить тот факт, что она не решилась пройти через стену огня к свободе, что она не перечеркнула прошлое. А теперь прошлое настигло её. Тени шли за ней по пятам, пока Камёля продиралась сквозь толпу на проспекте Милости а к ю т л и к с а в элегантной пешеходной зоне. Они заглядывали ей через плечо, когда она невидящим взглядом смотрела на витрины бутиков. Она хотела спрятаться в толпе, но против своей воли все еще оставалась душой в храме. Неотвратимо к ней возвращался образ, проникший из воспоминаний обреченного священника. Землянин, мужчина в сером пончо, вынырнувший из темноты между колоннами, будто вышедший из неоткуда. Требует таинства д а л е к о з е р ц а н и я договаривается и убеждает, пишет знаки корабельного оси на н а с л а н ц е в о й доске, как требуется, затем спускается в подземелье и с помощью собственного т р а н с м и ц е л я л а устанавливает соединение. Этому образу было ровно четырнадцать дней. Камели смотрела чужими глазами через стекло недоверия, сдержанности, подозрения, страх священника искажал действительность. лишил лицо землянина любых привлекательных черт, сделал более бледным, а щеки более впалыми, добавил больше морщин, чем соответствует по возрасту. Но разве так важна красота? Несмотря на налет искаженного восприятия, предрассудков и шума, Камелия не могла его не узнать. Луз, сыщик ты э д а к и й все никак не успокоишься, мысленно говорила она ему. Никак не можешь перестать висеть у меня на хвосте. Она ненавидела его за это, но и осознание, что это не было его целью, р а Кутлекс, он даже о ней не знает, не приносил ей облегчения. Лукас Хильдебранд был способен заметить вещи, которых остальные не видели. Он всегда был там, где можно раздобыть чего-то побольше. Вопрос, имеет ли он на это право, его особо не занимал. Как хорошо она это знала! Конечно же, она испугалась, когда увидела его. В мыслях священника она заглянула не надолго. в ы я с н и л и ш ь что Луз звонил на планету д а л ь ф а разговаривал с одной женщиной из колонии и вспрашивал ы о каком-то чужаке. з е р е Галу, к о т о р о г о б ы л о д достаточно времени для расспросов, гарантированно получил больше подробностей. И это было что-то важное. Иначе он вряд ли придал бы этому делу такое большое значение. О том, что медианты называли Д-альфийским кризисом, к а м е л ь к конечно, слышала. Из-за этого скандала в медианете уже три месяца бушевали страсти, а все высокопоставленные личности находились под ударом. Потомки землян, прилетевшие в систему Альфа Центавра на одном из первых колонизаторских кораблей, отправляемых когда-то с Земли в разные концы Вселенной, уже несколько поколений чахли над е а л ь ф и неприветливой планете Проксимы. Благодаря э с с е н с к и м технологиям межзвездных полетов они уже давно могли вернуться, но земное правительство умышленно скрывало от них, что такая возможность существует. Более того, десятки лет оно убеждало их, что старая Земля разрушена и непригодна для жизни. Заставить несколько сотен колонистов строить базу и бороться за выживание было определенно эффективнее. чем платить тому же количеству людей, чтобы они с соответствующей мотивацией работали над т е р р о ф о р м и р о в а н и е м де-альфа добровольно. Но связь с землей, конечно же, существовала, и рядовые де-альфицы й в конце концов нашли тайный передатчик. Они л и н ч е в а л и командира базы, который все это время знал правду, позвонили на землю и случайно связались с какими-то неосведомленными сотрудниками совета. Через которых эта информация сразу просочилась в медиа-нет. Такая образцовая несправедливость и своеволие власти имущих вызвали во множестве сознательных земных граждан страсти, праведный гнев и желание защищать обездоленных. И не было больше силы, которая смогла бы этот скелет спрятать обратно в шкаф. Но ни одна голова еще не пала. Совет по исследованию вселенной снял себя ответственность за преступление прошлого. и усиленно делал перед кровожадной толпой вид, будто самоотверженно борется с кризисом в ы з в а н н ы м правительством. Команды экспертов организовали возвращение доальфийских колонистов, подготовили программу их интеграции и вели дискуссии о дальнейшем использовании покинутой базы. В прессе выходили статьи, спикеры давали интервью. Если Лусу зачем-то было нужно связаться с доальфой тайно, То было понятно, что он старался избежать этой суматохи и обратиться к о с е н с к и м методам. Но знаешь, Лус, может, ты не такой уж умный, как все это время думал, говорила с ним мысленно Камёля. Хоть ты обошел медиантов, но привлек внимание к о е к о г о кто гораздо хуже. Она сжала зубы. Насколько велик шанс, что з е р е г а л Луса просто не узнал? что не понял, что именно этот землянин восемь лет назад прилетел в посольство в Пертуне и провел там четыре года, четыре вместо запланированных пяти, и что тогда случилось кое какое недоразумение. И даже если отбросить такие вещи, как о с е н с к и е корабли, интриги среди высшего духовенства или личный хаос в чувствах, нельзя было отрицать, что л ю к е я с л у с В свое время вызвал порядочную сенсацию. Старую Эссон покинул при таких обстоятельствах, которые сложно было назвать нормальными. Разве мог кто-то из бывших людей Секса Эреля забыть его лицо? Зюрегал не мог вот так просто на него наткнуться. Возможно, он специально выслеживал его. Он пришел в храм именно из-за Луса, потому что Лус использовал собственный т р а н с м и е л и а л и этим привлек внимание. С другой стороны, разве кому-то на Эссе хотелось бы прикладывать лишние усилия, чтобы выслать зоря г а л а на Землю лишь из-за какого-то дистанционного разговора Луса? И это казалось абсурдным. Но тут же она вспомнила о верховном жреце Арлеме Герле, обо всем, что он говорил ей о Лусе, и уже не была так уверена. Кемерли хотелось махнуть на это рукой, это ее не касается. казалось, она сбросила с ж е р е г а л а хвоста, а разумному человеку этого хватит для счастья. Но она хорошо знала, что если это связано с Люкиосом Лусом, в любом случае именно она в конце концов понесет наказание. Хватит пары наводящих вопросов, какого-нибудь неумышленного, незапланированного разоблачения. Четыре года она могла жить на земле в спокойствии и без малейших затруднений лишь благодаря одному простому факту: Люкиос Лус. Не помнил, он понятия не имел, что случилось на Эссе, не знал, чего едва успел избежать, и чем обязан верховному жрецу а р л а Мегерлю. Более того, он наверняка и сам не осознавал, что этого не знает. Пробел в реальности, тайный ход, слепое пятно камеры, сторона, которая останется скрыта от дьявольской дальновидности Луса, потому что на земле в нормальных обстоятельствах он ничего наводящего на воспоминания не встретит. Церковь а п ю т л и к а с самого начала уделяла внимание тому, чтобы подробности о кораблях открыто не обсуждались. Те, что бдят во вселенной, выступали в литургических текстах лишь как абстрактные и безликие сущности. Они возносились в н а д о б л а ч н ы е высоты, отдалившись от всего человеческого, как ангелы на восьмом кругу неба. Лукас никогда даже не поймет, что у него с ними может быть что-то общее. так а к т о т о или что-то случайно по ошибке или по глупости не окунет его в этот ушат с головой, и тогда он вспомнит и начнет разбираться дальше. В конце концов позвонит ей в дверь и все, что она последние четыре года так у с и л е н н о пыталась похоронить и затоптать в землю, вытащит из могилы обратно на свет. Присутствие корабля вызывало у нее мурашки на затылке, л е д я н о е предчувствие. Ее взгляд не отвратимо поднимался к небу, а мысль коснулась этих существ, самых странных, самых чужих, какие только известны гуманоидной цивилизации. Лишь едва в момент неконтролируемого страха ей казалось, что те, что бдят во Вселенной, на нее пристально смотрят с ясного н ь н й о р с к о г о неба, что они пробираются ей в мозг и прямо т а к и трясутся от алчности. Они знают о ней, как знают и Алуси, Кемеля Марину и Лукия с л у с их любимая парочка. Они сверлят ее взглядом, как кнотоходец, наблюдающий за своим конкурентом на раскачивающемся канате. Они так долго ждали и теперь желают видеть это падение. На мгновение ее овладел страх, а с ним и чувство, что если она не сделает что-то прямо сейчас, если не будет рядом с Лусом, чтобы незаметно поддержать силу его забвения, все необратимо пойдет прахом. Она больше не могла внушать себе, что з ю р я г а л вовсе не обязательно найдет его и буря может миновать, а к а т а с т р о ф ы не произойти. Пока Камелия не возьмет контроль над этим делом, ей не обрести спокойствие. Она вышла с проспекта Милости Акютликс а и свернула в парк. Села на лавочку в стороне от уличных фонарей, одна и закрыла в темноте глаза. Целых четыре года она старательно избегала Луса, стоило лишь заглянуть в протонацию, и вот он. о с е н с к и й квартал, осенская чайная. Она сжала зубы, увидев остальную картинку. Лукас Хильдебранд. был там на свидании тройка металлических ножек о с е н с к о й чашки скользила между пальцами камёли туда-сюда непроизвольное движение чайная была полна о с и а н но она к ним сидела спиной и смотрела в стену ни на кого не глядя плыла на переливающихся волнах разговоров в смеси дребезжащих р и растягиваемых гласных своего родного языка в звуках на заднем фоне и в болоте эмоций, сквозь которые ее мысли продирались к одному конкретному столу. Лус и его девушка сидят в углу, шорох одежды, когда Лус снимает пончо, блеск герданского шелка его рубашки. Людное место, точка на воображаемой ментальной карте. к а м е л ь рискнула и посмотрела через плечо, а затем вернулась в состояние Глейваринской невидимости, но для создания связи этого хватило. Своей мыслью она была настолько близка к люку Сулусу, насколько хватало смелости. На самом краю льда и тьмы. Тьмы. Она касалась чего-то отвратительного, чего-то черного, ледяного, страшного. Оно было повсюду вокруг Луса. Облако, которое обычные человеческие глаза не увидят, но она, как Глеевари, его четко воспринимала. е д в о н а в него погрузилась, сразу почувствовала, как оно высасывает из нее силы. Холод забирался ей под ногти и концентрировался на затылке. Необратимо. Она сжимала зубы. Вдруг вернулось все то, что она так настойчиво пыталась забыть: Лус на Эссе, его дерзкая с а м о н а д е я н н о с т ь все эти бесконечные дебаты, которые они вдвоем вели иногда до самого утра. н а и в н а я надежды, что ей удастся его убедить, и, наконец, понимание его не убедит ничто. Ей хватило лишь коснуться носом его ауры, лишь обмакнуть палец в эту г р ы з у щ у ю пустоту, чтобы вспомнить совершенно точно, как сильно она его ненавидит. к а м и л я не хотела смотреть на это. Лучше переключить внимание на женщину, потому что это был объект куда безопаснее. Ее зовут п и н к е р т и Наварта. скучная незначительная личность, тепличное растение, почти уветрившийся аромат, подруга детства Луса, такая мечтательная блуждающая душа, которая на представляла себе с ним жизнь, а на самом деле з н а ч и т для него не больше, чем все та же подруга детства. Стоило только копнуть глубже в прошлое, и Камели раскрыла весь набор неловкие осложнения романтической любви, детские и и н ф а н т и л ь н ы й приступы обожания, сны п неисполненных желаний, она рассмеялась, липкий комок сомнений, замешательства, страха, он цеплялся к ней как чертополох. Однако вот они сидят вдвоем вопреки всем ожиданиям и п и н к е р т и н к а цветинка свое получила. Она сама не своя от мысли, что Лукас прекрасный нашел для нее время. р е в к у т л е к с если смысл так надрываться с этой телепатией. Все ведь так предсказуемо. Но кое-что к а м е л я здесь смутило. В этой встрече было что-то странное. И чем дальше она заглядывала, тем больше ей открывалось, как будто камера п р и б л и ж а л а картинку. Пенкертина нежная душа пришла сюда с какой-то целью. Она специально спровоцировала эту встречу, хотя обычно так не делает, чтобы что-то передать л у к а с у Но ее запал быстро иссяк, и вот она сидит здесь, не знает, что делать, безуспешно собирает всю храбрость, безуспешно спрашивает сама себя, зачем она вообще решила вытащить это дело на свет. Речь о каком-то письме примерно двадцати лет недавности. й к а м и л я нащупала своей мыслью сложенную полоску бумаги, лежащую в сумке девушки. Отец Лукаса хотел, чтобы она передала это письмо однажды. Когда настанет нужный момент? А что это за нужный момент? В психосфере не существует случайности, только синхроничность. Спустя четырнадцать дней после того, как Лукас начал свое расследование, эта девушка сидит здесь за одним столом с ним, хотя в нормальных обстоятельствах никогда бы не осмелилась ни на что подобное. А вдруг, вдруг, она вспомнила о деле, которое у нее так долго выходило игнорировать. Надо д у м а е т что должна сказать Лукусу прямо сейчас. Это стало настолько невыносимым, настолько неотложным, что она и правда начала действовать. н и й с сама, скорее всего, понятия не имеет, какая муха ее укусила, что это вдруг зашевелилось в ее памяти или совести и почему прямо сейчас. Но к а м е л я не нуждалась в объяснениях. Между отдельными событиями на первый взгляд причинной связи может и не быть, но общая причина быть должна. общая причина, которая привела в движение действия всех сторон, пусковой механизм запланирован н ы й когда-то кем-то. Риакутликс ей почти стало жалко эту девчушку, ведь это похоже результат глееваринского вмешательства. Она медленно рассматривала письмо. Цветинка Пинкертинка как раз пока не собирается выкладывать его на стол. В свое время она хотела его прочитать и неосторожно порвала, как неловко. Но затем поняла, что оно написано на языке, которым она не владеет, из ее мысли содержания не узнать. Киммили внутренним зрением наблюдала, как л у с общается с официанткой и берет меню. Скоро закажет ужин, а пока эти двое будут его ожидать и сидеть за чашкой чая. Сиротинка наконец решится. Ревакутлекс, она ведь взрослая женщина. может все это дело с письмом ей и неприятно, но ведь это не конец света. Она объяснит Лусу, как была в шестнадцать лет глупа в своих попытках тайно подглядеть, даст ему открытое письмо и оба рассмеются. Но Камелия не могла так рисковать. Она не могла допустить, чтобы планы какого-то другого Глееварина испортили ее планы. Лукас не должен взять письмо в руки раньше, чем она лично его изучит. не от любопытства, не из-за детской влюбленности, а из-за чувства самосохранения. В нем не обязательно должна быть какая-то тайна, но письма может хватить, чтобы л у з вспомнил весьма конкретные тайны. Нужно вмешаться прямо сейчас, внушить Пенкертине физиологическую нужду, отправить ее в туалет, ненадолго парализовать ее, прочитать письмо и вернуть его, удалить все это из протонации, удалить и из ее памяти. потом пусть Пинкертина делает с я э т о й з а п л е с н е в е л о й бумажкой все, что ее душе будет угодно, пусть хоть в о н е т а смывает, может принести его Лусу на подносе с о с ч е т о м и он точно повиснет у нее на шее полной любви. к а м е л и усмехнулась, вдохнула и собралась начать свою работу. В этот момент Лукас встал и з з а стола. к а м е л и в удивлении завертела головой. Так он снова ее опередил. Лукас всегда был на шаг вперед. даже п о д о р о г е в туалет. Это было уже даже смешно, но в то же время вызывало злость. Если бы она после стольких лет не была уверена, что он никакой не Глейварин, то подозревала бы его в телепатии. Она ждала, что он исчезнет за ширмой, которая деликатно отделяла соответствующую дверь, но он вместо этого пробирался сквозь толпу к бару. Камели провожала его взглядом и тут же возвела глаза к потолку, поняв его намерение. Он идет за Гомер Шаулом. Пинкертина Варт очевидно крепко держала его на крючке. Это о многом говорит, раз она убедила Лукаса связаться с пятеркой. Ну ладно, так даже лучше. Договориться о покупке вещества, воз которого на землю запрещен самим п е р т ю н с к и м верховным жрецом, не так-то просто. Лус здесь впервые. Перекупщиков он не знает. Ему придется задействовать осторожные маневры, уйму убедительности, денег и времени. к а м е л я встала, посмотрела на стол, за которым теперь уже одиноко сидела п е н к е р т и н а Они вдвоем тоже воспользуются этим временем и даже лучше. Обернись, п е н к е р т и н а посмотри на меня. Никаких слов, лишь внушение, ничего подозрительного, но и этого было достаточно. Медленно, но неотвратимо, цветинка-сиротинка повернула голову в ее сторону. к а м е л и прикрыла глаза. Она не хотела вызвать т р ё й г р у Лёгкая ментальная атака лучше послужит ее целям. Раз уж Луст а к кстати освободил территорию, хотя бы не нужно поднимать п и н к е р т и н у и з з а стола и заставлять в полубессознательном состоянии брести через всю чайную. Хватит лишь подойти и взять то, что ее рука послушно достанет из сумочки. Она осторожно вкладывал а в ее мысли представления. Такое нужно проводить медленно и с чувством. Движения должны быть нежными, будто управляешь корабликом с помощью пульта управления. Пинкертина открывает сумку. Она не осознает, что делает. Ее пальцы не произвольно, но неотвратимо касаются сложенного листка бумаги. Камилле только собралась подойти и забрать письмо. Как ее кое-что прервало, г л е й Варина на этой улице прямо сейчас. и с л е д у ю щ е е сознание обошло вокруг них, будто конус света прочесывающий территорию. Это было мимолетное мгновение, но к а м е л я не ждала, пока ей кто-то объяснит толком, и медленно она отступила и инстинктивно применила технику невидимости. Для Пинкиртины она исчезла за декоративной ширмой. з ю р е г а л А кто еще это может быть? Он еще стоял снаружи на тротуаре. к а м е л я видел а его внутренним зрением. Он стоит, о п и р а е т с я спиной о стену, и пробирается сквозь с у г р о б ы мыслей здешних гостей. За пятном в протонации он не заметил ее сразу, но если ему хватит терпения, то он ее обнаружит. н у нее было как раз достаточно времени, чтобы исчезнуть, пока этот п а т е н т о в а н н ы й сыщик не перевернет каждый слой информации три раза туда-сюда. Она мысленно проклинала его. з е р е г а л получил образ л у с а от того несчастного священника, то есть было очевидно, что в конце концов он его найдет. Но если бы он рыскал в протонации в слепую, это бы заняло несколько часов, а то и дней. Раз он так быстро здесь появился, это значит, что он все-таки узнал Луса. Он помнит всю эту историю, и точно знает, кто перед ним. Значит, допрос. Ужин хорошенько уляжется в желудке Луса, Зюра Гал подождет, пока Лус попрощается с Пинкертиной и окажется где-то, где не так много людей. И тогда он за него возьмется. Камиль видела, как Цветинка-Сиротинка у с т а л а в ужасе оглядывается. тут же быстро садится и утыкается носом в меню. это я определенно посоветовал делать Лус сосредоточиться на каких-то конкретных, желательно визуальных ощущениях. защита от т р ё и грю. на чем же сосредоточится он, когда его будет поджаривать з ю р я г а л и пришло в голову, что при побеге она могла бы обогнуть бар, схватить Луса за руку и утащить его в безопасное место. но добрые дела не так просты. Если она уведет Луса отсюда физически, ей придется раскрыть себя. Если она предупредит его телепатически, Лус гарантированно поставит все под сомнение, начнет с н е й спорить и таким образом привлечет внимание з ю р я г а л а А тут ее о б н а р у ж и т и с к а ж е т о ней Лусу. А как только Лус вспомнит ее, то в его памяти воскреснут и события четырехлетней давности, и в тот же момент он раскроет не только все свои тайны, но и ее. Так не пойдет. Нельзя предупреждать Луса, она втянет и его, и себя в неприятности. С письмом уже ничего не выйдет, но нужно хотя бы сделать что-то, чтобы его не получил з ю р е г а л Он Глееварин, конечно же, он его заметит, как заметила и она, если от него это никто Глееваринским методом не скроет. И она скрыла. Еще до того, как з ю р е Гал вошел в дверь, она осторожно и незаметно замаскировала все, что могла. Стерла информацию о письме, стерла упоминание о Гомер Шауле, чтобы не всплыл факт, что Луз пытался достать запрещенные вещества. Если же з ю р е Гал все-таки обнаружит, что кто-то вмешался в протонацию, то, крайней мере, пусть обвиняет перекупщиков. И наконец, спрятавшись за пятном в протонации, она отдала Пенкертине Вард с а м ы й сильный приказ, на какой была способна: не говори об этом Лусу. Это был единственный шанс устроить так, чтобы Лус не прочитал письмо хотя бы сегодня, а значит не имел во время допроса в голове больше, чем сейчас. Покончив с этим, она дождалась под прикрытием невидимости, когда Лус вернется за стол, чтобы ни в коем случае не столкнуться с ним по дороге. Затем расплатилась у бара и через черный вход выскользнула на улицу и почувствовала, что з ю р е г а л только что нашел его.